Зоозерье, Кельчемгора. На Мизене, куда ни глянь, сплошь чудеса до да сказка. Вот и деревня Кельчемгара, не исключение. Помню, как мы завернули в один из ее околков в деревню Заозерье, что совсем недалеко от грунтовки и ахнули. Перед нами раскинулась самая настоящая книжная старина. Небольшие улочки, ряды свободно раскинувшихся исп, старинные обетные кресты, амбары — И, конечно, великолепная Никольская церковь. Раньше в центре деревни стоял красавец-дом Клокотова 1879 года. Но его увезли в музей Малой Карелы под Архангельском. И обетных крестов было больше. Удивительно, как много вобрало в себя это место. Скромная ныне деревня из нескольких улиц, но запавшая в душу навсегда. Место, где родниковой водой пролился с неба северный дождь, явивший на свет Божий непревзойденное откровение и красоту измучившимся и заблудшим душам. И негасимый маяк русского севера, старый храм как символ и оплот той деревянной Руси, которую ищешь тысячеверстными путями, дорогами, бескрайней земли. И порой находишь внезапно, и поверить не можешь, яв ли перед глазами или сон омытые грозами выстраданные русские деревни, усыпились корнями на крутом угорье, взобрались на хребет и ползут, карабкаются, что есть сил. Вот и Никольский храм в далекой сказочной стране коней, взобрался на пригорок, доглядит да на округу глазницами окон, но уже не пустых, да и кресты на месте, а маковки, как прежде, серебрятся осиновым лемехом. Срубленный в конце XIX века, в 30-е годы, храм был закрыт, В нем отплясывали вечерами колхозники. До недавнего времени он мог вполне разделить участь многих мизенских храмов. Ведь осталось их в тех краях совсем немного, но вовремя спохватились, и с 2013 года ведутся посильные реставрационные работы, что называется всем миром. К примеру, кресты изготовил мастер из села Лешуконского Александр Карпов. Инициатором восстановления стал проект «Общее дело». Спасибо им за это. И отдельный поклон местному жителю Алексею Николаевичу Морозову, для которого это место родное, он и занимается сейчас посильными работами по реставрации, а скорее поддержанию церкви в надлежащем состоянии при поддержке и стараниями многих неравнодушных местных жителей. Морозов Алексей Николаевич. О храме. Тут в 2011 году люди собрались. Крыша потекла, потолок стал обрушаться, крыльцо. И они решили деньги собирать. Договорились с реставратором, а он запросил что-то много. Они отказались. Меня попросили. Ну, я крышу начал делать. Потом потолок, крыльцо. С южной стороны быстрее крыша разрушается. Так некому делать. У меня есть сосед, так пить любит. Больше жизни. А внуки все разъехались. Ремонтирую, что могу, делаю. Колокола в прошлом году ставили, осветил епископ Нарьенмарский. Мизенский приезжал. Крест поставили. Это реставратор Карпов делал Лешукомский. Он много где крестов-то сделал. Церковь в тридцатых закрыли. Был сельсовет, крышу-то они закрывали. Иконы большие долго стояли на колокольне. Я маленький был, так они были. Один киномеханик из иконы сделал фундамент для движка. Повесился потом. А куда остальные делись, не знаю. Раньше срубали кресты, а над колокольней не могли срубить, и рубили шатры полностью. В перестройку даже раму утащили от икон. Еще бы один крест с распятием, его тоже увезли в Малые Карелы. Мне через неделю будет 72 года. Надо успеть крышу перекрыть. С той стороны стало обрушаться уже. О себе и деревне. Я родился тут. Отец Скольшина, воевал он войну на Черноморском флоте. А мать с Архангельска. До 89 лет дожила. Четыре месяца до 90 не хватило. Работала учительницей в школе. У матери отец тот из Вологодской области. Морозовы там, в Кольшине. В каждой деревне свои фамилии. Здесь красивый дом был. Его перевезли в Малые Карелы. Дом Клокотова Василия Яковлевича. Центральная деревня это была. Была школа, почта, правление колхоза, два магазина. Вообще было больше тысячи человек на всю округу. Где-то в 70-е закрыли школу, и все, понеслось. Река Мизень тут, за кустами. Раньше пляж был, километра два один песок, потом он зарос. Лодки под горой в заручье держали. А так в старину вода гораздо ближе была. Здесь лесопункт был, на лошадях вывозили, два завода были. Лес пилили. Хозяин из этого дома расписывал красивый дом, который в Малых Карелах. Фронтон у него красивый и он резал кресты. Вот у елки крест, там столько букв, и, наверное, сотня лет уже ему, и ни одна буква даже не отошла. В позапрошлом году он начал клониться, я его закреплял, а так он раньше падал, его отец ставил. Но он не охраняется государством. А вот соседний крест охраняется. Рядом с этим красивым домом стоял. Вот так и получилось, что охраняется. Он первый раз три года назад падал, его просто поставят, он ниже становится. Он резал четыре креста: один здесь, два в Мокшеве и один крест в лесу. Раньше-то здесь дороги не было, все завозили морем, а потом рекой. Пристань была, был флот леспромхоза. Я там работал. Плоты водили, был тех участок, земснаряды были, судоходную глубину держали. Сейчас-то котеров нет. Дорога только в конце 90-х появилась, но по дорогам мало возили. Через Нисогору Балатай была. Через усть Чулосу, но мало возили, зимой на самолетах. Урожай-то не всегда был. Год нет, второй нет, и уходили. Промыслы были, канавалы были у нас. На зиму они уходили, скот лечили. На лесозаводе люди работали в Каменке. Лес в Лешуконском очень ценился. Когда валюты-то не было. Весь материал уходил за границу за валюту. А там в Каменке был порт. Там перегружали все. Летом из мизени баржей таскали. С моря выходили в кулой и по кулою поднимались вверх. Я капитаном работал буксировщиков до 300 лошадиных сил зубово-лишуконское, 200 километров, потом до Каменки еще 160, и по Вашке 90 километров. Летом, когда мелко у меня КСК была водомет, у нас пять катеров буксировщиков было. Готовили плоты сопровождать, или на контрольных участках, где надо от берега к берегу резко перейти, чтобы хвост не зацепило. Работа была с начала мая и до конца октября. Иногда в ноябре даже работал по 12 часов, а зимой — отпуск. Тут раньше домов много было, только ямы остались. Нижний ряд был еще. Когда я родился, от нижнего ряда только один дом остался. В середине были дома. Ученики с низгоры приезжали. Пятый, шестой, седьмой, восьмой класс учились. Интернат был. Правление колхоза было, а электростанции в каждой деревне свои были». «Вот старый амбар остался. Отец перевез кольшина. Он передавался из рук в руки. Последнее время он в кольшине был. Больше ста лет ему. Как сарайку использую. Когда колодец рыли, я думал, он пять метров. Рыли, а он все не кончается. Нашли деревянные ведра, в то время не было железных-то. Одно было рассыпано, а другое было целиком деревянное. Значит, он давнишний колодец. Журавель мы вдвоем с соседом поставили, и сруб стал проваливаться». А на въезде действующий колодец. Рядом с крестом тоже колодец. Надо восстанавливать. Шедший, казалось, прямо на нас грозовой фронт вполне бы приглушил навострившую уши округу. Затих шумевший кипрейный тростник в двухметровых стеблях, которого слышался только комариный писк до да тучи, витавшей в воздухе машкары, взбодрившийся в предвкушении теплого августовского ливня. Удивительно, но эта грозовая армада обошла стороной, лишь немного прибив пыль до, да окропив окрестности свежей влагой. А потом над мизенскими просторами взошла радуга, и тихой земной радостью наполнилась душа. Но дальше началось самое интересное. Небеса преподнесли нам еще один подарок. Свинцовая туча заходила с севера прямиком на нас. Она росла, ширилась, недюжиной мощью, Ветерок и без того тихий, совсем заштилил, взъелась мошка. Взбежав в горку за храмом, мы оказались в гуще отсветшего уже кипрея, по которому приходилось буквально прорубать себе дорогу по грудь в кипрейном пуху и атакующих со всех сторон кровососущих. Но что они в сравнении с тем, что открылось перед взором? Торжество духа, великолепие творения рук человеческих, от рада сердцу. Хрустит под ногами небрежная трава, Вдыхаю полуночный воздух, и он зябкой массой растекается в теплоте нутра, которая сама такая же тайна, как и звездное небо над головой. И когда соприкасаются две эти тайны, наиболее остро ощущаешь себя той самой замерзшей росинкой на сухом стебле подножной травы. Как быстро изменчиво все в темноте осенней ночи! Еще недавно мягкое податливое поле под ногами в раз превратилось в твердое шуршащее полотно, Сотканная совсем молодым, еще пока морозцем, которые лишь робко пробуют себя в роли хозяина всего вокруг. Бесконечный макрокосм, нерукотворного пространства и бесконечный микрокосм рубленного деревянного храма. Между сцилой одного и Харибдой другого маленький человек, смотрящий в эту звездную даль. Нет более подходящей декорации для старинного храма, чем вечные звезды и уносится поток мыслей, метафор и аллегорий в черноту распахнутого окна. Познал ли мужик с топором, срубивший этот храм в конце XIX века, эти страшно красивые и столь же страшно далекие холодные звезды? Думается, не только познал, но и оставил нечто важное нам. А уж додумаемся ли мы об этом важном своим умишкам, дойдем ли до высоких смыслов? Все так же хрустело под ногами трава, да блестели замерзшие росинки — и в каждой отражалась целая Вселенная, как и тогда».